Глава двадцать шестая. собирали Доронинах в гости всей семьей. Официально Пученковы хотели выразить свою благодарность за помощь в трудную минуту в Москве. А неофициальной повесткой дня оставалось сватовство. Все нарядились, как новогодние елки, а Посняковы продолжали сетовать, что на одежде мало вышивки и украшений. Милослава пыталась объяснить, что опасалась брать в дорогу все ценности. Но откуда-то все знали, что брать было нечего. Ритон Алексеевич не поверхностный человек, чтобы оценивать людей только по одежке. Устав от бесконечных пересудов, которые ни к чему не приводили, высказалась Дуня. Соломония хмыкнула, а женщины разом ответили ей, что так-то оно так. Но одежка важна. Но миру в украшениях надо соблюдать, а то за блестящей ерундой человека не видно. И думайте, что хотите, но я еле держу на себе всю эту тяжесть. Возмутилась Дуня, потряхивая роскошными рукавами-крыльями нарядной шубы. Маленькая подружка Дуни прыснула от смеха, и ее поддержали остальные. Уж больно забавным им показалось выступление младшей дочери Милославы. Накануне они решили, что девочка не по годам взрослая. Но сейчас убедились, что Дуняшка еще совсем не смышленыш, раз говорит такие глупости. Лик человека может обмануть и ввести в заблуждение. А вот наличие драгоценностей четко указывает на достаток и умение его добыть. Но наконец-то сборы были закончены. И Милослава повела дочерей к воску. Уселись, закутались в шкуры. Дуня уже озверела. Ей было жарко еще в доме. Но в воске натопились жарче, чем в бане. А ради престижа накидали огромное количество шкур, и в них можно было легко утонуть. И только глядя на маму, щедро набелившую лицо, ей становилось понятно, что Милославе хуже, чем ей. Так и хотелось сказать. «А я сколько раз говорила! Не использую эту гадость!» Вываливались из воска чуть живые. Ехать было недалеко, но народу на улицах города было много и продвигались осторожно. Никаких гонок, щёлканья кнутом кучера, звона колокольчиков не было. Тащились медленнее пешехода, и все ради того, чтобы похвастать воском с печью, ну и поддержать боярский престиж. Встречали хорошо, по-княжески. Хозяин с хозяйкой спустились с крыльца, выказывая особое уважение. Угостили медовым баром, расцеловали. Застолье приготовили щедрое и во время пира чествовали у Доронинах от души. Помимо мужского стола, во главе которого сидел хозяин дома, и женского, возглавляемого восседающей пестенеей, был поставлен детский стол в соседней горницы, куда проводили Дуню с Ванюшей. Машу мама держала при себе и посадила рядом. Ванюшка впервые был на таком пире и обиделся, когда отец отправил его с сестрой к другим детям и сидел надувшись. Он был уверен, что уже взрослый. Дуняше тоже хотелось посмотреть на пиршество, но, видя напряженную обстановку за детским столом, взялась создавать праздничную атмосферу. Приглядывавшие за ними мамки таращились, поджимали губы, да непонимающие переглядывались между собою, когда Дуня начала смешить и вовлекать мелюзгу в разговор. И Вроде бы не деткам так шумно вести себя за столом. Но малыши так интересно разговорились, что мамкам дивно было их послушать. Отвлечься Дуня смогла только когда женщины начали уводить детей в туалет. Она отодвинула от себя серебряное блюдо и осмотрелась. В горнице, где она сидела, не было дверей. И через широкую арку был виден переход и часть першественного зала. Оттуда доносился шум и треньканье гуслей. Еще при выходе из воска Дуня обратила внимание, что дом Пученковых был наполовину каменный, наполовину бревенчатый и походил на маленький безыскусный замок. Внутри дома оказалось множество переходов непонятного назначения. Когда она только вошла внутрь, то успела краем глаза приметить помимо основной лестницы пару узких боковых. А когда ее с родителями повели по широкому проходу, провожая в большой зал, то заметила расходящиеся в стороны катастрофические узкие коридоры и множество дверок. Планировка казалась несуразной, но Дуня давно уже поняла, что люди не всегда руководствуются удобством или эстетикой, поэтому не спешила осуждать. Она с удовольствием побродила бы по жилищу починковых, но повсюду были слуги, и они приглядывали за гостями. Вот и еще один момент. Дворни было около трех десятков, и это только те, кто на виду. Посидев немного за опустевшим столом, она поднялась и направилась к арке, намереваясь посмотреть, как проходит пир в большой зале. За ней сразу пошел старый дворовый. Он снисходительно отнесся к желанию маленькой гости поглядеть на пир взрослых. Но если бы она надумала пройти дальше, то остановил бы ее. В зале горело огромное количество свечей, особенно над отдельным небольшим возвышением, где была выставлена на показ золотая и серебряная посуда. У Дуни невольно захватило дух от того количества золота, что там находилось. Возможно, это была всего лишь позолота или ярко начищенная бронза, но смотрелось. Роскошно. Среди этого блеска она увидела кубки из горного хрусталя. Говорят, что их привозят с востока. Еще она разглядела огромное яйцо в золотой сетке. Если оно не вырезано из кости, то скорее всего струусиное. Но удивило ее больше всего серебряное дерево с висюльками и зажженными свечками. Это была ее придумка. Дуня вытянула шею, чтобы увидеть хозяев дома, и слуга сразу коснулся ее плеча. Она тихо попросила: Я одним глазком. Он улыбнулся и попросил, чтобы гостья сильно не высовывалась. Дуня не наглела. Она бросила взгляд на возвышающегося над мужским столом Харитона Алексеевича, потом на пестенею едвиговну, и вновь спряталась за аркой. Хозяева дома сидели на стульях-тронах под иконами, а гости расположились на лавках, застеленных полавочниками из дорогих заморских тканей. Дунин отец сидел ближе всех к Пученкову, чтобы все видели, как его ценит хозяин дома. Но из-за того, что стул-трон Харитона Алексеевича стоял на небольшом подиуме, то отец смотрел на него снизу вверх. Дуню это покоробило. Все же пученкова не князья чтобы так возвеличивать себя. Да и к чему эти ужимки в республике? Даже князь не злоупотреблял атрибутами власти, хотя в доме вовсю использовал их. Но Пученков? Она его хорошо помнила. И тогда Харитон Алексеевич не показался до некичливым. Сейчас же Пученков источал снисходительную благожелательность к приехавшему к нему в гости московскому товарищу. Может, все дело было в том, что вместо думного дьяка Еремея приехал всего лишь его сын? Дуня посмотрела на отца. Он как раз вытирал руки о нижнюю скатерть. Столы были застелены в несколько слоев. Нижним слоем служило полотно, которым вытирали руки. Сверху застилали сукном, а на него уже стелили нарядно расшитую скатерть. Лицо отца казалось спокойным но Дуня видела, что он вовсе не расслаблен и не польщен приемом. Ей хотелось подбодрить его, сказать, что она согласна с ним и нельзя терять бдительности, но вряд ли ему это было нужно. Отец всю свою жизнь служит княжьим вестником и лучше всех чувствует все нюансы в общении. Дуня постаралась встать так, чтобы понаблюдать за матерью. Над женским столом было меньше света, и Милославу мешало разглядеть стоящая подле лепестинея одна из ее родственниц, прислуживавшая только ей. К тому же, пестинея не посадила особую гостью поблизости от себя. Хозяйку дома и Милославу разделили другие знатные женщины. Возможно, тоже родня, но более близкая и богатая, чем та, которая прислуживала. Во всяком случае, было что-то общее в их лицах. На глазах Дуни пестенее начала передавать через свою прислужницу кубки с наполненным питьём. Каждая женщина, получив кубок, поднималась, делала глоток и кланялась, благодаря хозяйку. Также пришлось поступить и милославие. Лицо Дуни скривилось в некрасивой ухмылке. Слишком много церемоний не почину в этом доме. Ей все это не нравилось, но вспомнив о следящем за ней слуге, она приняла обеспеченный любопытный вид, надеясь, что он не разглядел ее гримасы. А впрочем, пусть видят и доложат, что ей было весело от увиденного. Это еще надо посмотреть, кто давитие. Тут Дуня осознала, куда потекли ее мысли из-за увиденного, и чертыхнулась. Вот так и озлобляешься, глядя на все это. Люди говорят, услышала Дуня голос Пестении, обратившийся к ее маме, что много бед московская земля приняла от братьев князя, и твое имение пострадало. То правда начала отвечать милослава, но ее словно никто не услышал. Многие согласны с князьями. Они пришли искать ответа за смерть матери. А московский князь прятался. «Он не прятался, хан...» Грязная история произошла в их роду. Стыдно даже говорить об этом. Милослава поджала губы, поняв, что ей не дают слова сказать. Дуня этого не видела, но с удивительной точностью скопировала выражение лица матери. «О твоих дочерях идет слава по Москве». Дуня невольно отметила, что Пестинея забыла о слове «доброе», когда произносила идет слава по Москве». Это устойчивое словосочетание, но Поченкова намеренно сократила его. «Верно», — с достоинством ответила Милослава. «Мария прослыла лучшей мастерицей, несмотря на малые годы». А младшие. Они всякое разно болтают. Нехорошо это, когда слухи идут. Евдокия летом расписывала стены монастыря. Громко объявила Доронина и с вызовом добавила. «Это богоугодное дело». «Хм, действительно». С улыбкой согласилась пестенее и сочувственно добавила. В вашем положении другого выхода нет, как только готовить младшую в монахини, чтобы хотя бы за старшей дать хорошее преданное». «Ах ты!» Мысленно воскликнула Дуня и обратила внимание, как Машка опустила голову. «Да тут краше ее нет девицы, а она сидит как будто хуже всех. Мы обеим девочкам соберем достойное приданное выдержана произнесла Милослава. «Конечно, конечно», — с небрежной улыбкой ответила хозяйка дома. «Не сомневаюсь, что вы постараетесь. Вот только хватит ли стараний твоей семьи?» Дуня видела, как мама собралась ответить что-то резкое, но вдруг повернула голову к Маше и смолчала. «Может, Машка что-то шепнула, а может, всхлипнула». Однако Пестенье не стала больше провоцировать и заговорила с другой женщиной. «Боярышня!» Позвал слуга Дуню. «Иди к столу. Сейчас принесут сахарный домик». «Сахарный?» «Это такая сладость», — пояснил он. «Очень вкусно и нравится детям». «Ух, да! Я знаю, что это. Иду». Застолье длилось несколько часов. Дуня не успела дважды посидеть за столом и погулять с детьми, прежде чем можно было ехать домой. Возвращались вымотанными, мрачными и без подтверждения помолвки. Однако к добру или нет, но отворот-поворот не дали. Все осталось в подвешенном состоянии. Дома начались расспросы, но вялое состояние вернувшихся из гостей дорониных, Лучше всего показала, как развернулись переговоры. «Может, к лучшему?» Робко спросила одна из молодых женщин. «Нет!» — неожиданно воскликнула Маша. «Я выйду замуж только за Ванечку, а он женится только на мне. Мы поклялись друг другу». Все как-то одновременно тяжело вздохнули и начали расходиться. «А что тут скажешь?» Разве что приложить усилия и отвлечь дуреху? В конце концов она в новом городе и ничего еще не видела. А здесь столько разных людей. А церкви какие красивые. И молодежь веселая до да удалая. Соломония переглянулась с милославой и решительно произнесла. Завтра гулять пойдете. Я выделю сопровождение. Дуня всем своим видом показала что бабушка крута и дальновидна, а та усмехнулась, понимая, что мелко не поседе, хочется везде побывать. Когда-то и она без удержу носилась по городу, и не только. Всякое бывало в ее жизни, и она не жалеет ни о плохом, ни тем более о хорошем. Теперь, когда уже все позади, то понимаешь, что без испытаний не смогла бы оценить то благое, что досталось. Эх, молодость! Дуня поднялась раньше всех и успела вызнать про сахар. Даже нашла его в доме посняковых. «Да что же он у тебя лежит без дела?» Возмутилась на кухне Дуня. «Как же лежит? Мы отламываем кусочки и подаем на стол!» Не меньше гостей возмутилась кухарка. «Я научу!» Дуня потянула небольшую сахарную голову к себе. «Боярышня, нельзя!» Цепилась в полотно, в которое был завернут сахар, кухарка. «А я покажу!» — настаивала Дуня. «Ты лучше учись, пока я тут!» Из-за сбившегося дыхания пропыхтела она. «Да как же!» — не уступала женщина. «Помогай!» Дуня все таки отвоевала сахарный кусь и, победно, с грохотом, бухнула его на стол. «Мы вместе такую вкуснотищу сделаем! Пальчики оближешь!» «И ведь сделали!» А Дуня случайно изобрела терку. Дома она уже давно ее ввела в обиход. Но дальше дома эта вещица никуда не пошла. Здесь же надо было натереть морковь для морковного торта. И пришлось сделать особым манером дырки в какой-то старой медной кастрюле. Больше особо ничего не понадобилось. Яйца, мука, сахар, творожный сырок и даже соду погасили уксусом. Пока тортик настаивался, Дуня постреляла из лука вместе с Ванюшкой. Ему нравилось учить ее и обещать, что она скоро обязательно научится. А Дуня и правда в забор попадала, а раньше стрела ни во что не втыкалась. Дальше все было обыденно, и Дуня с достоинством приняла похвалу за тортик. «Хватит вам мёд расточать!» Оборвала всех Соломония. «Не видите? девочки уже не терпится город смотреть, а вы зубы сушите!» Большой гурьбой вывалились на улицу. И никто даже не удивился, что многие из соседских ребят присоединились, чтобы показать свой город приезжим. Псков был великолепен. От него веяло мощью и Дуня была в восторге от увиденного. Она оглаживала древние стены и загадочно улыбалась. Потом все подкрепились горячим сбитнем и помчались покататься с горки. Дуняша, Маша, наставница и одна из родственниц остались, чтобы не испортить шубы, и вскоре вся компания начала собираться вновь. «Без тебя? Постно!» заявил Дуня, вернувшийся с горки Алексейка. «Поздно?» — удивилась боярышня, думая, что это местное какое-то словечко. «Ты так визжишь, когда тебя с горы сталкивают, что кровь играет!» Охотно пояснил мальчишка, и Дуня согласилась, что без визга действительно постно. «А чего вы тут лепить начали?» — обратил он внимание. «Снеговик?» — насмешливо спросил подошедший боярич волк. Ему тоже катание не доставило радости. Хотя были девицы, что поглядывали в его сторону. «Снеговик?» — переспросил Алексейка уже у Семёна. «Что это?» в Компании подошли Ванюшка со своим дядькой. Брату тоже стало скучно. «Это свинья!» — оборвала всех Дуня, показывая на сваленную кучу снега у стены. Видно, расчищали дорогу а снег в сторону отвалили. «Чего? Смотрите, вон там туша, а вот это чуть подправить, и будет морда». «Хм, а похоже, она лежит и как бы в развалочку», удивился Ерёма, которого послали сопровождать молодежь. «Так ты чего?» невнятно бросил боярич, показывая на снежный завал. «Да ничего». Пожала плечами Дуня, а потом все же встрепенулась и предложила. «А давайте сделаем так, чтобы всем видно было, что это свинья». «А как?» «Я покажу». И Дуня начала активно командовать. «Тут чуточку стиши, Здесь добавь снега, это будет копыться. Огладь попу, хвостик потом приделаем. Ушки выправляй». «Да смотри шею, свинье не повреди!» Вокруг собиралось все больше народу, и люди тоже начали помогать командовать. Свинья получилась огромной, не менее десяти шагов в длину. Дуня уже потом подумала, что снег насыпан вдоль всей стены, и можно было сделать стометрового гигантского змея. Тем более, что помощников полно. Но чего уж теперь. И раз так всё лихо получается, То она может сосредоточиться на морде свиньи и сделать ее харизматичной. Дуня никогда раньше не работала со снегом, но видела, как это делается. К сожалению, все произошло спонтанно, и она не позаботилась о смачивании снега. Но уж морду она пригладит теплыми руками, и та сохранится на несколько дней. Позабыв о нарядной шубе, Дуня старательно вылепливала некоторую спесивую вальяжность на морде свиньи, наградила ее выразительными бровями и вдруг поняла, что у нее не свинья, а кабанище, причем такой царственно ленивый, что смех пробирает. «Ой, а похож на нашего Алексея Васильевича!» раздался чей-то возглас. «Точно! Вылитый посадник! И смотрит так же!» Поддержали со стороны. «Ну, прямо с него леплено!» Начали восторгаться остальные. «Да как же так?» Удивилась Дуня и даже отошла, чтобы посмотреть издали, что у нее получилось. «Это же Боров! А вы сравниваете с человеком!» «Да любой скажет, что это Алексей Васильевич! Но вы ли он?» Закричали ей со всех сторон. «Наш посадник!» Дуня озабоченно прислушалась к людям и пристальнее уставилась на кабана. Он вышел таким, как ей хотелось, но народ все больше воодушевлялся, находя сходство с известным им человеком. Она хотела по-быстрому исправить свое творение. На всякий случай, от греха подальше. Но неожиданно завязалась драка между теми, То смеялся над посадником, похожим на Дуниного кабана, и теми, кто оскорбился за него. Мальчишки встревожились и потянули девчонок в сторону, к отдельно строящему крепость маленькому Ванюшке с дядькой. «Надо текать!» — в брови заявил Алексейка, поглядывая на своих товарищей по улице. У тех горели глаза. Но во взрослую драку они не лезли. «Погоди! Надо подправить морду, чтобы...» Начала Дуня, но небольшая драка быстро переросла в масштабный махач. Ерёма сплюнул и с досадой посмотрел на боярышню. «И как тебя угораздило?» — тоскливо спросил он. Вопрос был риторическим, но Маша ответила. «Она не специально мы даже не видели этого алексея васильевича давайте отсюда снежками морду закидаем все еще надеясь исправить недоразумение предложила дуня но тот какой-то парень попытался врезать по уху бояречу волку тот сноровисто уклонился, но попал под раздачу с другой стороны и упал бегите рявкнул ерёма и влез в драку. «Эх, кто на меня?» — заорал он. «Я бы тоже!» — восторженно завопила Алексейка, жадно оглядывая драку, но не забывая уводить доверенных ему девчонок и женщин. Ванюшкин дядька стоял и усмехался, глядя на разошедшихся псковичей. Дуня же с ужасом смотрела на вояк, от которых валом валил пар. Кто-то замахал руками, как мельница. Кто-то громко советовал, куда бить. Кто-то выползал из большой кучи малы, довольно скалясь и отплевываясь. Боярышня понадеялась, что снежную свинью затопчут, но оказалось, что напрасно. Вскоре из толпы выполз Ерема и вытянул оттуда Семёна Волка. Оба были в разорванных полушубках. «Давайте-ка домой!» — строго произнёс дядька. И никто не возражал. Вскоре мальчишки начали обсуждать схватку Ерёмы и Семёна. Оказывается, оба сумели чем-то удивить ребят. И теперь уже произошедшее не казалось чем-то страшным. Но дома, когда наставница начала объяснять, что произошло, всё вновь переменилось. «Кабан? На Алексея Васильевича?» Не поверила боярыня Соломония. Она даже не поленилась одеться и сходить к стене, чтобы посмотреть на снежную скульптуру. Там уже собрался чуть ли не весь город, чтобы увидеть своими глазами аллегорию на посадника. Об этом поведала Соломония. «Аллегория!» — мрачно буркнула Дуня. «Слово-то какое паскудное!» — добавила она. «Это происки иноземцев!» Сделала попытку все свалить на них. Соломония внимательно на нее посмотрела, усмехнулась, а потом развернулась к семье и сказала, как выплюнула. «А ведь похож мздоимец. Народ не обманешь». «Бабуль!» — воскликнула Дуня. «И ты туда же! Не видела я вашего мздоимца, то есть посадника. Перекреститься могу!» «Ай, неважно!» Отмахнулась она. Может, оно и к лучшему. Дуня невольно посмотрела на Машу, и этот взгляд перехватила боярыня. Вот и будет повод у Поченковых ответить благодарностью. А то придумали все мешать в кучу. Нет уж, святовство по одну руку, долги по другую. Так будет правильно.